Явление 19. -е. Дарья ванна граф. У него в руках сверток. Наконец, я вас дождалась, граф. Вот и я. Вот и я, моя прекрасная. Я немножко замешкался. Покажите, покажите. Вы не можете себе представить, в каком я нетерпении. Вы, пожалуйста, не ожидайте чего-нибудь эдакого, Слишком необыкновенного. Ведь я вам наперед сказал, что это безделка. Сущая безделка. О! Напротив! Напротив! О! Это... Это чудесно! Ох, о! О! Как этот переход мил! Ох, я влюблена в этот переход! Да, О -о -о! да он не совсем обыкновенный. О! -о, -о! Рентре! О -о -о! О -о -о! Она вам нравится? Очень, очень мило! Но, к сожалению, я не играю на фортепиано. Ох, как жаль! До другого раза.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 Вам нельзя здесь оставаться. Помилуйте, это Ой. был бы просто срам. Вы не созданы для прозябания. <paling> вы <articulatory noise> должны быть одним из блестящих украшений нашего общества. И я хочу, я буду гордиться тем, что я первый. Ой. Но вы, кажется, задумались, <пирать anime> о чем с спросить? Я и не слыхала, что вы мне говорили по милости вашей музыки Я вам говорил, а, Дарья Ивановна, что вам да, непременно да. нужно переехать в Петербург. Во-первых, для вас ага. и для вашего мужа. Угу. А во-вторых, и для меня. Я смеливаюсь упомянуть о себе, потому что о. потому что наша старинная, можно сказать, связь дает мне некоторое право на это. Я никогда не забывал вас, Дарья Ивановна. А теперь более чем когда-нибудь могу вас уверить, что я искренне вам предан».